Не запрещали детям ничего. Во всяком случае, дурного. Хорошего просто не замечали. Видимо, потому что его было мало. Перебрав содержимое барских шкафов, неизбежно приходили к холодильникам. Захлебываясь, докладывали, чем и когда угощались, что стащили, чем побрезговали. Кухарок и домработниц презирали. Черная кость, обслуга, поломойки. Сами до уборки не унижались никогда. разодурив себя рассказами о жратве, тащили из авосек пакеты, голосили, призывая каждое свое чадо, совали в замасленное, разинутые, как у птенцов, рты бутерброды с икрой, нежную сдобу, ломти ароматной буженины. Торопливо заглатывали обедки. Не угощали друг друга никогда. И детям не разрешали. Еще чего — будто у них самих жрать дома нечего. Закромленные ведомственные отпрыски, впрочем, и сами не торопились вершить добро. В доме водились либо наглые, набалованные, мордастые борчата, либо бессловесные, слабенькие вырожденцы, жалкие, болезненные отпрыски могучих семейств, Наболованные еще больше борчуков, но лишенные природы даже элементарных инстинктов и навыков выживания. Гулять Лидочка не любила, сидеть дома тоже. Оставались только книжки. Они ничего не требовали, не запрещали, и с ними можно было разговаривать. Сколько угодно, хотя и про себя. Убедившись, что Лидочка быстро преодолела все незначительные детские рубежи, начиная с простодушного Айболита и заканчивая прелестной, лукавой Русланом и Людмилой, Галина Петровна, поразмыслив, решила... что для собственного спокойствия одной из позиций можно и уступить. Она подвела Лидочку к одному из накрепка запертых книжных шкафов, провернула хрустящий ключ и спрятала его в карман. — Вот тут можешь копаться, сколько влезет! — милостиво разрешила она и указала на нижнюю полку. — Выше и думать не смей! Лидочка, потрясенно открывшимися ей растрепанными сокровищами, мелко закивала. Так она унаследовала книги своего дедушки. Разумеется, это были не все книги из огромной драгоценной библиотеки Лазаря Линта, а только мелкий букинистический ссор, который Галина Петровна не знала, как идентифицировать, но выкинуть не решилась. Не в память о покойном супруге, конечно, а просто потому, что боялась прогадать. Мода на книги менялась почти так же непредсказуемо и часто, как на длину юбок и ширину лацканов. И все то охотились за простодушными изделиями Ивана Дмитриевича Сытина, то вдруг принимали собирать первое издание футуристов, выкладывая за нелепые, едва ли не из бумаги, сшитые брошюрки, столько же, сколько обычный советский гражданин был готов отдать только за вожделенную стенку. Поэтому Галина Петровна просто собрала все эти еще в XIX веке приплетенные годовые подшивки, нивы, осыпающиеся учебники по арифметике и простодушные книжки дамского чтения для сердца и разума и сослала на одну из полок, мысленно девясь, зачем придирчивому линту вообще понадобился этот не имеющий ценности библиобред. Лидочка села перед книжным шкафом на паркет, раскинув голые ножки, которые за год жизни с Галиной Петровной навсегда утратили живую, умильную младенческую пухлость. Ей было шесть лет, совсем взрослая, учитывая все обстоятельства времени и места. — Правда можно? — переспросила она, прежде чем протянуть руку. Галина Петровна могла передумать в любой момент — И за позволенное вчера на завтра можно было получить приотличную трёпку. Лидочка это знала. Она вообще знала много больше, чем положено было человеку её лет. Дочитай, «Да господи, разрешила Галина Петровна. Не рви только и фломастерами не молюй. Лидочка кивнула ещё раз и безошибочно вытянула из тесного, чуточку взлохмаченного книжного строя самой потрёпанный и даже как будто немного теплый том. Это был подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве Елены Малаховец. Лидочка уселась поудобнее, и книга сама готовно раскрылась ей навстречу. На излюбленном кем-то, зачитанном и даже немного замасленном месте. Сливочное мороженое приготовляется следующим образом — Прочитала Лидочка словно волшебную сказку и поспешила вслед за уютным, неслышным голосом, прячущим внутри себя необидную смешинку. «Взять сливок самых свежих, не густых, следовательно, и нежирных, а в недостатке их и цельного молока желтки растереть до с мелким просеянным сахаром, смешать со сливками, поставить в кастрюлю на огонь, мешать, пока не погустеет, «Ну, не вскипятить». «Ну, не вскипятить», — повторила Лидочка. До той поры и не подозревавшая, что мороженое вообще приготовляют, да еще и таким удивительным, следующим образом. Она думала, что мороженое сразу появляется на свет в заиндевелой бумажке или, на худой конец, в стремительно раскисающем и оттого особенно вкусным вафельном стаканчике. «Пробовать лопаточкой». предупредил голос и лидочка тотчас вернулась обратно если с лопатки не будет более чисто стекать а будет отставать наподобие жидкой сметаны значит что варить довольно оставить остудить мешая процедить сквозь сито форму которую надобно сперва вытереть хорошенько накрыть бумагой и крышкой и вертеть на льду лидочка забыв про все на свете представила себе как вертится на льду сливочное мороженое будто Наталья Бестемьянова, крепкая, круглоногая, с пышной шапкой, напружиненных, тоже как будто тренированных волос. А голос все объяснял. Уютный, невероятно родной. Как обтирать крышку формы, как выбивать получившуюся массу лопаточкой, пока мороженое не обратится в густую и сладкую массу наподобие чухонского масла. И слово «чухонское» было таким сказочным, что даже не требовало объяснений. И Лидочка впервые за много-много месяцев не вспомнила про мамочку и впервые была совершенно счастлива. Чем чаще мороженое будет вымешано веселочкой, тем оно будет лучше. «В этом и состоит весь секрет хорошего мороженого», закончила наконец-то Маруся и тихонько засмеялась. Это была ее полка, ее книги, которую лент унес, когда не стало Челдонова, когда не стало вообще ничего, кроме памяти, кроме голоса, кроме так и не сумевшего умереть смеха, кроме этой книжки. Самой любимой, может быть, даже на свете. Теперь это была и Лидочкина любимая книжка «Елена Малаховец». следующие полгода Лидочка выпускала подарок молодым хозяйкам из рук, только когда купалась или спала. Да и то, Малаховец лежала тут же, неподалеку, на тумбочке, под подушку Галина Петровна не разрешила. Это были очень мирные полгода, во всяком случае для Галины Петровны, потому что Лидочку, целыми днями сидевшую с потрепанным томом на коленках, было не видно и не слышно. Галина Петровна иногда даже забывала, что в доме живет ребенок. Да что там, пожилой капризный фикус, лениво изображавший в углу гостиной зимний сад, и тот требовал больше внимания и забот. Иделия закончилась, как и положено, кровавым воскресеньем, причем кровавым в самом прямом смысле этого слова. Был чудеснейший день, звонки, подмороженные. Вечером Галина Петровна планировала отправиться в приятнейшие гости и потому торопилась завершить все свои дневные земные дела. «Давай, быстро мой руки и обедать», — приказала она Лидочке, как обычно, полуутонувшей в кресле. Лидочка подняла бледное личико, послушно кивнула и на желтоватую страницу прямо на рецепт сливочных облаток. выпекать как трубочки, подавать к чаю или кофе. Шлепнулась тяжелая, густая, почти черная капля. Лидочка испуганно размазала ее пальцем, сползла с кресла и, сделав несколько неуверенных шагов, потеряла сознание, заляпав кровью из носа ковер. собственный свиторок, джемпер Галины Петровны, велоснежный, новый, из чистого кашемира, «Приятно теперь, и не выведешь ни за что. «И никаких гостей, конечно, никакого приятного вечера».